Глава седьмая. Я как-то инстинктивно применил свои способности и даже сам не заметил, как. Просто вижу, как палец с домины Петры на спусковом крючке дернулся. Короткое усилие, осечка. Забавно получилось. Я совершенно точно не мог среагировать на такое, а вот глядишь ты. А от следующих выстрелов просто уклонился. Дождался, когда жертва грабителей высадит все пять патронов. Убедился, что слышу сухие щелчки курка, и осторожно заглянул в салон. Домино Петра опустите уже несчастный револьвер. От того, что вы его насилуете, патронов в нем не появится. Да и стоит ли в меня стрелять? Вроде бы ничего плохого вам не сделал. Честно говоря, абсолютно не ожидал, что она воспримет мои слова, просто говорил успокаивающим тоном, в надежде, что это хоть немного поможет. Надо же как-то вытаскивать ее и вторую девушку из машины. А если сунуться сейчас, то можно и когтями по лицу получить. Тем удивительнее было, что взгляд у девушки сначала сфокусировался, а потом она, мало того, что опустила револьвер, так еще и смутилась, кажется. Впрочем, смущение быстро прошло. — А, явились спасатели! — рявкнула Дамина. — Не стыдно! — стыдно на мне не было. Но сообщать об этом я не стал. Не время вступать в перепалки. Сейчас мои ребята помогут вам и вашей спутнице вылезти из машины. — Хам! — почему-то наградила меня эпитетом Петра и насторожилась. — А где бандиты? — Здесь, — ответил я и спохватился. — Не беспокойтесь, они уже безоружны и их вяжут. Аристократка завозилась, пытаясь пробраться через разбитое стекло, так что пришлось помогать самому. До безопасных автостекол здесь еще не додумались. И девушка рисковала пораниться об острые осколки. После того, как она оказалась на свободе, совместными с Керой усилиями вытащили тело спутницы Петры. Я опасался, что она ранена или травмирована. Но девушка успокоила, просто обморок, доверять не стал. Откуда бы ей успеть узнать, нет ли у подруги каких-нибудь внутренних травм? Тем не менее поверхностный осмотр показал, что серьезных травм у девушки вроде бы действительно нет. А не поверхностный я бы и не смог сделать. Доктор из меня тот еще. Вот, кстати, упущение — в команде хорошо бы иметь кого-то с медицинским образованием. Впрочем, где ж такого найдешь? Лекари нынче в цене. Вернувшись к Петре и бегло оглядев, обнаружил, что она-то как раз травмировалась сильнее. Невооруженным взглядом было заметно, как распухает левая рука чуть выше запястья, да и кровь из-за рассеченной брови так и не думала останавливаться. — Почему вы не сказали, что у вас сломана рука? — спросил я, и, заметив непонимающий взгляд, понял. Из-за дикого стресса она просто не чувствует боли. Я понятия не имею, как лечить людей, однако откуда-то точно знаю, что из шокового состояния нужно непременно выводить. Организм не железный, работать на надрыв ему не полезно. Тут за неимением прочих средств Неплохо поможет склянка с крепким бренди, что хранится в бардачке грузовика. Для снятия стресса самое то, хотя в качестве обеззараживающего гораздо лучше подошел бы спирт или хоть чистый самогон. Но чего нет, того нет, пришлось брать благородный напиток. В любом случае стресс снимать рано. Сначала нужно наложить шину и, пожалуй, парой стежков затянуть рану на лице Домины Петры. Не то останется шрам, и делать это придется мне, потому что, как ни смешно, среди присутствующих я имею наибольшее представление о врачевании. Просто в силу опыта прошлой жизни вправлять кости не рискну, но хотя бы зафиксировать перелом необходимо. Этим я и занялся в первую очередь незачем оттягивать. А кровь пока вымоет из раны на лбу все лишнее, если туда что-то успело попасть. Страшно, конечно, но лучше уж побыстрее, пока она ничего не чувствует. Индивидуальных перевязочных пакетов, мой вклад в прогрессорство, у нас заготовлено с запасом. Цена — бессонной ночи, зато теперь не нужно судорожно искать материалы. Домина Петра пытается что-то рассказывать, спрашивать, водя по сторонам шальными глазами и совсем не обращает внимания на мои манипуляции ровно до тех пор пока я не начинаю накладывать бинт после чего наконец замечает безобразно распухшую руку закатывает глаза и начинает медленно оседать не страшно Кера она готовит с интересом наблюдает за моими манипуляциями и уже достаточно обтесалась среди смертных чтобы самостоятельно подскочить к девушке и не дать ей упасть. Даже удивительно. И хорошо, что Петра все-таки потеряла сознание. С шитьем так быстро не получится. Давненько мне не приходилось таким заниматься, да и результат прошлой попытки оставлял желать лучшего. Ничего, в этот раз я учту прошлые ошибки. Тем более речь в этот раз не идет о жизни и смерти. Можно не торопиться. Очистить рану, смазать вокруг бренди, стянуть края. «Стежок за стежком. Всего пять штук. Совсем немного. Кера с большим интересом наблюдает за моими действиями». «Забавно, как вы печетесь над своими телами», — комментирует богиня. «Они совсем недолговечны и далеко не идеальны, и тем не менее... Вы так стараетесь сохранить их в нетронутом состоянии?» Можно подумать, у богов с этим как-то иначе обстоит. Пробормотал я, не отвлекаясь от своего занятия. У кого как. Например, хромому всегда было наплевать на свое увечье, хотя он мог бы от него избавиться. Для других внешность была важнее. Но, согласись, одно дело беспокоиться о чем-то вечном, И совсем другое — заботиться о том, что максимум через сто лет придет в окончательную непригодность, несмотря на все усилия. — А мы не верим в смерть, — ухмыльнулся я, и, кажется, этим откровением поразил богиню. — Что? — Нет, каждый знает, что умрет. И он, и все окружающие. Это знание, А вера... В глубине души каждый из нас уверен, что с ним и его близкими подобного не случится. Каждый день мы говорим себе, этого не произойдет сегодня и завтра тоже. Однажды это не срабатывает, и смерть приходит к кому-то из близких. Тогда верить становится сложнее, но у нас получается. — Творец! — Сколько тысячелетий хожу по этому миру? — Но понятия не имела, что все вот так поразилась богиня. Вы смертные полностью лишены разума. Мне было, что ответить, но у моей пациентки изменилось дыхание и дрогнули веки, начала приходить в себя, так что счел за лучшее промолчать. Тем более пришло время объяснять госпоже Петре, что с ней произошло и как она дошла до жизни такой. Как оказалось, последние воспоминания, задержавшиеся у нее в голове, закончились до нашего появления. «У вас, вероятно, сотрясение мозга», — объяснил я после того, как кратко ввел в курс дела. Кроме того, рана на лбу. Я ее зашил. И самое неприятное — сломана левая рука. Девушка тут же ей пошевелила и естественно побледнела от боли. Вы что лекарь? — Уточнила Петра. Нет, и именно поэтому вам непременно нужно его посетить. Думаю, в Памплоне найдется кто-нибудь, кто вам поможет. Ни за что! Девушка даже попыталась вскочить, но со столом повалилась обратно. Я не для того столько мучилась, чтобы вернуться в эту проклятую Памплону. Отложим этот спор. Не стал я настаивать. Выпейте немного, бренди, Это слегка уймет боль. Я всучил ей фляжку. А мне нужно разобраться с вашими обидчиками. Самому вся эта история не нравилась ужасно. Из-за этой дуры мы здорово задержимся. Впрочем, плюсы тоже есть. Если бы не Петра этих бандитов, мы бы точно пропустили. Вот только теперь нужно с ними что-то решать. И я догадывался, что ничего лучше, чем расстрел, не придумаю. Оставив Петру и ее подругу на попечение Керы, подошел к бандитам, которых ребята уже сбили в аккуратную кучку. Зрелище гангстеры представляли собой крайне... печальное. Половина нетвердо держится на ногах, кто-то ранен, другие, по-моему, просто здорово оголодали. Очень уж характерный огонек в глазах. Я такое часто видел в неблагонадежных районах, да и после доводилось. — Главный есть? — спросил я. — Ну, я главный. из подлобья взглянул на меня заросший бородой мужик в поношенной спецовке. Левой рукой он изо всех сил зажимал рану на плече. С рукава на землю капало красным. — Дальше что? — Рассказывай, главный, как вы решили душегубами стать. И скольких уже убили? — А ты кто такой, чтобы я перед тобой отчитывался? — сплюнул мужик. — В сторону, но неуважение все равно продемонстрировал. — Хочешь стрелять — стреляй, мне терять нечего. А отчитываться я перед неизвестно кем не стану. «Я лейтенант испанской республиканской армии», — гордо ляпнул я и чуть не расхохотался. «Сокращенно Ира». Примечание. Герой вспомнил про Ирландскую республиканскую армию. Конец примечания. В башке назойливо крутилась мысль о том, что нам больше подошло бы название «это». По крайней мере, территориально. А я не признаю никакую испанскую республиканскую армию. Нагло ухмыльнулся пленник. Мне что присейнать, что при вас жрать нечего. Так какая разница? Плевал я на вас всех. А будь возможность и пристрелил бы. Не слушайте его! Не выдержал кто-то из прочих бандитов. Он рехнулся, мы никого не убивали, да и ограбить толком никого не получилось. Второй раз всего на дорогу вышли. Полдекады назад ходили соседнюю деревню грабить. Так там уже и жителей не было, кроме двух стариков, а у них и брать было нечего. Чуть не последний хлеб им отдали. — Заткнись, Лев! — рявкнул мужчина. — Что ты перед ним стелишься? Думаешь, они закон? — Такие же бандиты, как и мы, только вооружены лучше. — Может быть, я счел нужным ответить. — Только мы не грабим путников, а наводим порядок. Чувствуешь разницу? — Не чувствую. Не знаю, какой порядок вы наводите. У меня и моих людей уже месяц работы нет, и не предвидится. Так что хоть что ты со мной делай, а суда твоего я не приму. Никто ты мне! В общем, в легитимности нашего свежеиспеченного правительства народ сомневается. Ну и в нас, как его представителях, соответственно. Можно действительно расстрелять, вот только если они не врут, то пока не за что. Не успели они еще всерьез пограбить. — Никто так никто, — отмахнулся я, — не навязываюсь. — Ты лучше скажи, откуда вы такие бесстрашные взялись? — И чего делать умеете, кроме как на дорогах проезжих тормозить? — Ну и где эта деревня со стариками? В общем, худо-бедно удалось разговорить бандитов. Выяснилось, что пойманные изначально были бригадой каменотесов и работали в шахте неподалеку от городка Эчари-Аранос. Где-то бывали перит, в народе еще называемые золотом дураков. Уже полгода шахтеры работали фактически за еду, последний месяц шахта не работала, а две декады назад владелец сообщил, что работать больше и не будет, а сам он уезжает в места поспокойнее. Денег за последние четыре месяца также можно не ждать. И без того затянувшие пояса рабочие — Окончательно сложили зубы на полку. И ладно бы сами, так все семейные. Когда детки со слезами просят у папы кусочек хлебушка, на большую дорогу пойдешь без особых сомнений. Однако, как и в любой деятельности, в деле отъема ценностей у населения тоже есть свои нюансы. Горе грабители не учли, что движение на дороге сейчас практически отсутствует. Попытки грабить близлежащие поселки тоже оказались обречены на провал. Фермерские хозяйства процветают в основном к югу от города, а на северо-западе народ все больше на добыче работал. Чем больше я их слушал, тем сильнее уверялся, что наказывать бедолаг не за что. А уж после того, как вернулись Марк с ребятами и подтвердили, что да, Есть почти вымершая деревня неподалеку, и там в самом деле живут старики, которых подкармливают похожие по описанию на наших пленников благодетели. Стало ясно, что решать надо по-другому. К тому же Домиников вспомнил, для чего используется перид, который они добывали. Это оказывается сырье для производства серной кислоты. То есть штука крайне полезная. И для нас сейчас, в частности. Вот что. Обратился я к предводителю бандитов, который, в конце концов, представился именем Пио. Расстреливать мы вас не будем. Отпустим на все четыре стороны. И вы, конечно, можете и дальше пытаться грабить. Потому что возиться нам с вами некогда, и проверять, куда вы направились, тоже. Только имейте в виду, мы не одни тут. Сейчас всю провинцию будет патрулировать милиция и всех, кого поймают на горячем. В общем, не получится у вас ничего. А можете вернуться к привычному делу. Большой оплаты на первых порах не обещаю. И вообще ничего не обещаю, потому что это не в моей компетенции. Однако можете отправиться в Памплону и там найти Северина. Он наш лидер. С ним и договоритесь предметно. Так что решение за вами. Ожидаемо после короткого совещания бандиты решили попытаться вернуться к мирной деятельности, и снабженные провизией... У нас как раз на такой случай с собой были излишки. Отправились в город, благо идти недалеко. За день как раз управятся. Ну, а если обманут? Впрочем, нет. Я почему-то был уверен, что эти парни обманывать не станут. Не в честности дело, просто они сами понимают, что руки у них под кайло заточены. На все про все ушло часа четыре, затягивается поездка неизбежно, впрочем, на хорошее дело не жалко единственной кто остался недоволен финалом этой истории оказалась домина петра большую часть происходящего она пропустила проспав в кабине грузовика а когда проснулась и узнала что ее обидчики ушли безнаказанными принялась громко и ужасно назойливо возмущаться Положение спас Рубио, который до этого участия в происходящем не принимал. — Дамина Петра, только скажите, и мы их догоним. Только обещайте, что стрелять в них будете вы лично. В конце концов, это же ваши обидчики. Петра сгоряча явно готова была согласиться, но, уже набрав в грудь воздуха, резко выдохнула. — Ну... — Может, не расстреливать, но компенсацию за увечье и испорченную машину с них требовать было необходимо. — Боюсь, вам тогда пришлось бы вспоминать наши старые традиции и брать их в рабство, потому что больше ничем компенсировать ваши потери они не смогут. На этом скандал прекратился потому что у Петры аргументов больше не нашлось, и мы, наконец, вернулись к тому вопросу, на котором остановились сразу после встречи. — Мне действительно нужно в Бургас! — упрямо твердила девушка. — И как можно быстрее! По делам семьи! У меня там назначена встреча с братом, и я не собираюсь отступать от своих планов! И даже ногой притопнула в сердцах! Отчего тут же побледнела и скривилась от боли рубио галантно подхватил под руку пошатнувшуюся даму не дав ей упасть мы вполне можем передать вашему брату от вас весточку вы даже можете написать письмо я непременно передам уверен он поспешит приехать либо сам либо организует вашу безопасную доставку увещевал доминика которому пришлось еще объяснять предысторию вы серьезно пострадали вам нужен покой и лечение Не договорились. Домина Петра упорно настаивала на своем и не собиралась менять решение, даже будучи бледна от боли и тошноты. В какой-то момент я даже пожалел, что оказал ей помощь. Потому что даже это она использовала как аргумент. Вы неплохо меня подлечили, Диего. Дорогу я перенесу, а там можно будет и лечиться уже на месте. Еще раз говорю. Я поеду так или иначе. Если понадобится, я пойду пешком. Я уже поняла, что вы считаете меня обузой. Что ж, ваше право. Но я не напрашиваюсь. Я вообще не понимаю, к чему мы ведем эту утомительную беседу. Позвольте поблагодарить за спасение. Будь у меня возможность, непременно оказала бы вам ответную услугу. До свидания, Квириты и Доминусы. Продолжайте свой путь. Взгляд, которым ее наградила молчаливая спутница, был красноречивее слов. В нем смешалось и сомнение в умственных способностях подруги, и ужас, и возмущение, и еще куча всевозможных оттенков негативных эмоций. Однако переживала компаньонка зря. Совместным решением было постановлено, что госпожа Петра... Дальше путешествует с нами. Паровик поставили на колеса и проверили. Он оказался вполне работоспособен. Пусть и помят. Осталось только заменить простреленные колеса, благо у предусмотрительной девушки нашлись аж два запасных. И можно ехать. Мне, честно говоря, было уже все равно. Ну, хочет она ехать с нами, пускай едет, дурное дело нехитрое. Очень уж не хотелось возвращаться, не успев толком выехать. И без того ведь задержались. День клонится к вечеру, а мы едва ли на сорок миль от Памплоны отъехали. Теперь хотя бы до Васконы добраться. Вообще, сколько-нибудь крупные города мы планировали объезжать по широкой дуге. Слишком велика опасность попасть в неприятности. Нам ведь неизвестно, какая там власть и что вообще творится. Если в каком-нибудь поселке Буде он окажется враждебным, просто не хватит населения, чтобы нас задержать, то в городах другое дело. Нас могут просто зажать в узких улочках, и никакой пулемет не поможет. Да и патроны для него не бесконечны. Тем не менее, с появлением Домины Петры планы изменились. Девушке требуется лечение. Если с сотрясением мозга местные доктора ничего и не умеют делать, а рану на лбу я вроде бы зашил достаточно качественно, то с рукой было необходимо что-то делать. Осмотрев еще раз, я почти уверился в том, что она слегка изогнута, а значит, кости сместились. Метра вроде бы была готова терпеть до Бургаса, но мне доводилось ломать руку. Представляю, как ей сейчас больно. Вон, Кера от нее не отходит, наслаждается. К тому же Рубио отвел меня в сторонку и вполне прозрачно намекнул, что лучше бы нам не держать девушку в ежовых рукавицах, потому что ее папаша, когда узнает, может и осерчать. Вот именно поэтому мне и не хотелось иметь с ней никаких дел». Мы теперь должны вокруг нее скакать только потому, что ее батюшка столь влиятелен, что может устроить дополнительные проблемы всем повстанцам. А дочурка, соответственно, давно привыкла, что с ней все обращаются как с хрустальным цветочком, какие бы безумства она не совершала. Вот и у нас от нее проблем прибавилось. Стоило только познакомиться. Как бы там ни было... Соваться без разведки в город, о котором мы ничего не знаем, я не собирался, так что ехали не торопясь, заезжая в каждую встреченную деревню или поселок, расспрашивали о том, что творится в округе, и особенно интересовались состоянием дел в Восконе. Заодно, тщетно, интересовались наличием какого-нибудь лекаря, и чем ближе становился город, тем меньше мне нравились рассказы селян. Самое противное — ничего определенного люди не говорили. Сначала было стандартное «давно туда не ездим, нечего там делать». В поселке, в котором мы остановились несколькими милями спустя, к этим фразам добавилось «и вам не советуем». А вот еще ближе к городу стало хуже. Там восконы откровенно боялись. Стоило затронуть тему соседнего города, люди мрачнели — И пытались перевести тему, будто мы говорили о кладбище или чем-то, что к ночи поминать не стоит. К слову, к этому времени уже окончательно стемнело, так что мы устроились на ночевку тут же. Ехать на ночь, глядя неизвестно, куда не хотелось, да и вряд ли будет проще найти лекаря ночью.